Глава 2. Неподалеку от серых замшелых, оплетенных диким виноградом и хмелем каменных стен главного и самого старинного города Финикии Библа, по узкой, замысловато-петляющей тропинке, спускающейся к морю, шел высокий худой человек в белой льняной тунике. Библ, один из крупнейших торговых центров Древней Финикии, располагался на побережье современного Ливана к северу от Бейрута. В неолите, новокаменном веке, имел довольно скромные размеры, но затем значительно вырос и к бронзовому веку стал основной гаванью, через которую древние египтяне вывозили из этой горной страны знаменитый ливанский кедр и другую древесину, начиная с 3000 года до эры Вскоре после 2000 года до н.э. в центре города был построен храм покровительницы Библа Баалат Гебал, местное божество. Поверх нее был наброшен такого же цвета шерстяной плащ живописными крупными складками, спадающий к загорелым ногам, обутым в позолоченные кожаные сандалии. Только по ним и по золотой серьге в левом ухе, горящей алым цветом драгоценного камня, можно было понять, что это очень знатный человек. Чуть в отдалении рысцой семенили слуги в пестрых шерстяных туниках с мухобойками, опахалами из страусовых перьев и складным стульчиком, богато украшенным слоновой костью и серебром, Заслугами, не спеша, полные собственного достоинства, вышагивали воины с короткими копьями, легкими маленькими круглыми щитами и боевыми бронзовыми топорами, заткнутыми за широкие кожаные пояса из боеволиной кожи. По многочисленному сопровождению любой, кто увидел бы эту процессию, мог легко догадаться, что идет Рипадди, царь Библа, собственной персоной. «Осторожней, Ваше Величество, здесь очень скользко после дождя» угодливо проговорил, подбегая к своему властелину один из слуг, стараясь поддержать его под руку. «Я еще не старик, чтобы меня вести под локти», — раздраженно отмахнулся риб -Адди. Он прогуливался по обширной оливковой роще, раскинувшейся под стенами города. Она принадлежала царю, как и остальное приусадебное хозяйство, расположенное неподалеку. Риб-Адди неторопливо шагал по рыжей каменистой земле. Вокруг высились корявые серо-черные деревья, После недавнего дождя их кора приобрела блестящий грифельный оттенок. Прутики почти безлистых ветвей были густо усыпаны мелкими матово-зелеными плодами. Урожай оливок был хорош, но это не радовало царя. Его семитское смуглое горбоносое лицо с короткой полуседой бородкой клинышком было озабочено. Над Библом нависла смертельная опасность. Многочисленные полудикие орды хеттов, объединенные железной волей и свирепым нравом их вождя — супилу уже завоевали все земли на севере от Библа и за Финикийскими горами. Последним пало царство Танне, в верховье одной из двух великих рек, текущих на юг. И теперь Хетты вместе с подлыми мелкими князьками, переметнувшимися к победителям, грозились захватить все Финикийское побережье со старейшими и богатейшими городами этой страны Библом, Тиром и Сидоном. Риб-Адди уже давно предлагал перейти на сторону супилу Но царю, выросшему в Египте и воспитанному на культуре этой великой страны, было просто противно подчиниться какому-то грязному горцу, сплошь заросшему черной густой щетиной. «Нет, лучше умереть, чем присмыкаться перед варварами», — произнес вслух библский царь, спускаясь по узкой тропинке к морю. Он еще надеялся на помощь своей второй отчизны. Правда, за последние десять лет, что прошли как-то незаметно после смерти старого фараона Аминхотепа, На берегах Большого Хапи произошло столько неожиданных коренных изменений, что продолжать верить в незыблемую мощь древней африканской державы мог только царь Библа, кровно и неразрывно связанный с нею. Риб-Адди, хоть внешне и был вылитый азиат, но душой прирос к Египту намертво. Он даже подумывал бросить свой город царства и перебраться на юг, на свою, как он считал, истинную родину, но его не просто беспокоило, а поражало и ставило в тупик, То, что творил, иначе нельзя было выразиться, молодой фараон, запретить всей стране молиться древним богам, а тех, кто пытался протестовать, уничтожать как лютейших врагов, это было просто непостижимо. Риб-Ади хорошо понимал, что он не сможет унижаться перед ненормальным правителем, как это делали мерзкие простолюдины, обступившие сейчас египетский трон, поэтому и смотрел с такой тоской на оливковую рощу царь Библа. «Доживу ли я до следующего урожая?» — задавал он сам себе вопрос. Деваться было некуда. Правда, один из мудрых советников предлагал ему третий выход — основать где-нибудь на берегу этого теплого, благословенного моря новый город, подальше и от сумасшедшего фараона, и от кровожадного вождя хетов. Но это не делается вот так запросто. Нельзя в одночасье подняться и поплыть в никуда. Нужно найти место для нового города, построить там крепость, где разместятся воины и ремесленники, — дать им обосноваться на новом месте, а потом уже и переезжать самому, со всем хозяйством и многочисленной челядью. Но времени на это не было. Репади отлично понимал, что Супелиулима, как и он, внимательно следит, как поведут себя египтяне. Ведь хеты не просто захватили столицу царства Метани и подчинили себе верного союзника Египта, раньше господствующего в верховьях великих рек Месопотамии. Царь Хетов посадил на цепь, как собаку царя поверженного государства, Тушрату, родного брата, бабушки, правящего сейчас фараона, и держал его в клетке у входа в свой шатер, показывая со смехом всем посетителям. Если в ближайшие месяцы властитель Египта не пришлет сильного войска для мести, проглотив это тягчайшее оскорбление со стороны дикарей, то свирепых горцев уже ничто не остановит. Тогда с Египтом, этим колоссом на глиняных ногах, никто считаться не будет а меня, его верного союзника, просто разорвет на куски вся эта стая диких горных медведей, присмыкающихся перед ними шакалов, моих соотечественников, — грустно думал Риб Адди. Он остановился на самом краю утеса и огляделся. Осенний день был теплым и ясным, темно-фиолетовые тучи недавно рассеялись, свежий морской бриз угнал их клочковатые остатки за высокие скалистые горы, высевшиеся на востоке. Дождь, шедший несколько часов подряд, закончился. Пахло мокрой кедровой хвоей. Густые, темно-зеленые, а местами почти черные, вековые леса — одно из главных богатств Библа. Ими заросли все горы до скалистых, покрытых снегом макушек. Стояли под лучами солнца матово-глянцевые, словно умытые. Царь глубоко вдохнул воздух со столь знакомым ему с детства любимым ароматом родной земли и стал смотреть на салатного цвета волны мерно накатывающиеся на прибрежные скалы. Риб-Адди помнил, как он еще мальчишкой прибегал сюда наблюдать за таинственной жизнью моря. Ему очень нравилось всматриваться в разбивающуюся крупные зубчатые камни волну. Он видел в переливающихся под яркими лучами солнца водоворотах и ярко-синие, и белые, и светло-коричневые блики, резко пахло морской солью и йодистым густым запахом выброшенных на берег темно-зеленых водорослей. Сейчас царь словно перенесся в то беззаботное время. Он поднял голову, улыбаясь, и там, где зеленый цвет прибрежных вод резко переходил в густой темно-фиолетовый, неожиданно увидел большой военный египетский корабль под широким прямоугольным оранжевым парусом. Судно стремительно входило в гавань порта. «Наконец-то!» — выдохнул обрадованно царь Библа и почти бегом бросился обратно в город, уже не обращая внимания ни на оливковую рощу, ни на частые лужи, попадающиеся ему под ноги на рыжей почве каменистой из извилистой тропинки. Через час он уже встречал в своей резиденции гордо высившейся в центре города посланника фараона. Царь принимал египтянина в малом зале для деловых приемов. Здесь не было ни трона, ни массивных колонн, да и присутствовала при встрече только немногочисленная свита – Посланец фараона, завернутый как кокон в белые льняные одеяния, поверх которых он надел еще и пурпурное шерстяное покрывало, бухнулся перед царем Библа на колени, выполняя все строго необходимые формальные приветствия чужого главы государства. Встать невысокий толстенький чиновник уже не мог, он совсем выбился из сил. Риб-Адди поспешил ему на помощь и под локоть помог приподняться с колен высокопоставленному представителю своего повелителя» ох ваше величество!» — вздохнул египтянин. «Укачало меня совсем это треклятое плавание. Вот вроде и спустился на твердую землю, а все равно кажется, что под ногами деревянная палуба гуляет туда-сюда, и под ней разверзлись хляби морские на наше устрашение. А вы присаживайтесь-ка, уважаемая месепа, вот сюда, в кресло». рипадди усадил толстяка и прикрикнул на слуг. «Подложите побольше пуховых подушек и принесите горячего вина с пряностями». Гость, я смотрю, простудился совсем на морском-то ветру. — Ой, не говорите, Ваше Величество! — кряхтел довольный чиновник, потягивая из большого серебряного кубка горячее вино. — Промочил нас до костей холодный дождь, когда мы уже подплывали к вашей гавани. И куда только меня, верного пса нашего великого божественного повелителя, доживет он тысячу лет, и его преданнейшего помощника, всеми уважаемого визири Туту, не заносит судьба!» Пока государственный муж с удовольствием подтягивал горячее сладкое венцо, жалуясь на превратности судьбы, царь Библа раскрыл послание фараона и письма его жены Нефертити и визире Туту. Вести были неутешительные. «Будь проклят тот день, когда я стал подданным египетского фараона!» — выкрикнул риподди разрывая и отбрасывая папирусы, которые только что внимательно прочитал. «Они что, в фивах ослепли? Или окончательно с ума сошли?» Ведь дело идет о жизни и смерти не только города Библа, а всей Египетской империи!» Посланник фараона от неожиданности выпустил из рук серебряный кубок, который со звоном покатился по белому мраморному полу. «Вы что ж, ваше величество, такое о нашем божественном повелителе говорите!» Замахал он короткими руками, на которых блестели многочисленные перстни и кольца. «Да у вас язык отсохнет! Боги вас покарают!» «Какие боги!» Подбежал вплотную к Эмисебу царь Библа. «О каких ты богах толкуешь?» Ведь твой ненормальный повелитель запретил молиться всем богам, кроме своего Атона. Лицо Рибади было страшно, глаза вылезли из орбит. Заниматься такими делами, настраивать против себя своих подданных, толковать о покорности всех царей Азии, когда Хетов уже готовы подойти к границам его родины, может только окончательно сошедший с ума человек. Он что, не понимает, что стоит на краешке бездонной пропасти, и даже ногу поднял, чтобы шагнуть туда?» Ведь Библ и все морское побережье, вплоть до долины Большого Хапи, эти горные медведи захватят за несколько месяцев. И тогда надменные египтяне столкнутся нос к носу с мощным, отлично вооруженным огромным войском азиатов. И неизвестно, кто победит в предстоящей схватке. Разве фараон забыл, как несметные азиатские орды опустошили его страну несколько столетий назад? И скольким поколениям его предков с огромным трудом и большой кровью пришлось освобождать свою родину? «Вы сошли с ума, Ваше Величество!» — пробормотал Амисеп. «Это твой повелитель давно свихнулся!» — махнул рукой царь и стал тяжело хватать посиневшими губами воздух. Он разорвал на груди тунику, ему трудно было дышать. «Амисеп, передай своему повелителю, что Риб-Ади, царь Библа, погибнет достойно. Я не предам тех, союзам, с которыми гордился всю жизнь, и на языке которых говорю так же хорошо, как и на родном». А вот фараон меня предал. Да и что можно было ожидать от этого выродка, сына волчицы Тии, отравившей тесте великого фараона Тутмоса и старшего брата своего мужа, Ехмоса? Пошел вон, Амисеп, чтоб больше я тебя не видел, не то велю посадить на кол, а в рот засуну обрывки письма твоего дурака-повелителя. Царь упал в кресло и впился пальцами себе в грудь, так что у него заболело сердце. Египетский чиновник опрометью выскочил из царских покоев, Такого он никак не ожидал услышать от ближайшего и вернейшего союзника своей страны в Азии. Амисеп со всей своей многочисленной свитой целую неделю переправлялся через Финикийские горы на восток. Лошади и ослы, нагруженные тяжелыми мешками, шли не спеша, гуськом, по узеньким козьим тропам. Изредка кто-нибудь из них оступался и, увлекая за собой лавину мелких и крупных камней, падал в бездонную пропасть, под истошные дикие вопли как животных, так и их погонщиков, египетский чиновник за эту проклятую неделю заметно похудел. Он боялся сесть даже на самого смирного ослика и плелся в конце каравана, поддерживаемый слугами, едва передвигая ноги. Амисеп надел на себя столько шерстяного полотна, что был похож на пурпурный кокон. На ноги ему пришлось надеть непривычные для египтян кожаные хетские сапоги с загнутыми верхносками. носками – Они страшно терли его изнеженные ноги. Маленький толстый коротышка с дрожащими жирными щеками медленно ковылял, спотыкаясь чуть ли не о каждой камешек на тропе, и поминутно издавал испуганные вопли. — Будь проклят! Тот день, когда я связался с этими грязными азиатами, — стонал он. Особенно доставалось царю Библа, Рип-Альди. — Если б не этот проклятый изменник, то сидел бы я благополучно на берегу моря, ждал послов из Осирии и Вавилона, — а потом бы спокойно отправился с ними домой в Фивы. А теперь я должен рисковать жизнью в этих диких землях, тащиться по горным козьим тропам, чтобы говорить, предстать под великие, божественные очи моего повелителя хоть какого-нибудь завалящего азиатского царька, пусть даже из такой забытой всеми дыры под названием Дамаск. Ведь если я приеду с одними послами, то прогонит меня с позором с моей хлебной должности» и не взойдет мой сынок на мое место после моей смерти», — не переставая бубнил себе под носами Сеп. Тут послышались вопли очередного несчастного животного, падающего в пропасть и душераздирающее завывание погонщиков, оплакивающих судьбу их четвероногого друга и кормильца. Египетский чиновник затрясся от ужаса всем своим жирным телом и замер, прижавшись к скале подальше от края туманной бездны, Слугам с трудом удалось оторвать его от камней, влить в посиневший рот сладкого и крепкого финикийского вина для храбрости и направить вверх по тропе, скрывающейся впереди в облаках. «Дайте им тоже вина», — приказал после очередного приступа ужаса Амисеп, кивнув на погонщиков, — «но только накажите им строго-настрого, что если они еще хоть раз так дико заорут, то я прикажу воинам позбрасывать их в пропасть вслед за животными». Погонщики с удовольствием выпили вина, гортанными криками, восхваляя щедрость египетского вельможи, а через каких-нибудь полчаса вновь дико завопили вслед очередному ослу, скатывающемуся вниз и ревущему от ужаса. Но в конце концов караван благополучно пересек горы и выбрался на зеленую равнину, густо заросшую лесом. Однако это были не мрачные кедровые рощи, покрывающие финикийские горы. Амисеп с удовольствием взгромоздился на самого смирного мула с широкой и ровной спиной, и с блаженной улыбкой на круглом потном лице посматривал по сторонам. Дорога пробивалась сквозь сплошные зеленые заросли. Над головой смыкались ветви деревьев, оплетенные диким виноградом, слышалось журчание многочисленных ручьев и речушек, пение бесчисленных птиц, приятно пахло незнакомыми цветами, зеленью и чистой проточной водой. Вскоре караван остановился под высокими городскими стенами, выстроенными из больших желто-серых блоков песчаника. Высокие деревянные ворота, обитые бронзовыми полосами, гостеприимно распахнулись. По узким кривым улочкам, извивающимся между высокими глинобитными домами, Амисеп проехал на главную торговую площадь, привольно раскинувшуюся перед цитаделью с мощными старыми стенами, заросшими юнком и диким виноградом, резиденцией местного правителя, надменно возвышающейся на холме над плоскими городскими крышами. Египетский чиновник с любопытством посматривал вокруг. Городок был небольшой, но очень уютный, и по виду снующего по базару многочисленного люда довольно богатый. На площадь выходил фасадом храм местной богини Иштар, которую чтили и Финикии. Рядом с колоннами храма по всему периметру площади были выстроены просторные дома для торговцев и склады для их товаров. Многочисленные грузчики в одних набедренных повязках усердно, как муравьи, таскали на черных от загара мозолистых спинах мешки и вьюки, очередной караван готовился в дальнейший путь. А сирийские купцы, блестя крупными, как черные сливы, глазами и тряся густыми черными курчавыми бородами, кричали на погонщиков и слуг, хлестали плетками и людей, и навьюченных мулов, лошадей и ослов, которые цепочкой друг за другом уходили с площади. Западные семиты, жители этого маленького провинциального центра, расположенного на перекрестке важнейших торговых путей восточно-средиземноморского региона, мало чем отличались от финикийцев и внешне, и по обычаям, и по языку. Но здесь проживали и многочисленные хуриты, ассирийцы, вавилоняне и выходцы из кочевых племен, бороздивших соседние пустыни и степи. Все они обязательно чем-нибудь торговали, обслуживали проходящие через город караваны, и отнюдь не желали с кем-нибудь воевать. Это были типичные мирные торговцы, земледельцы и скотоводы. Они привыкли подчиняться любому большому войску, которое нагрянет под стены их городка. Им и в голову не приходило связывать себя навечно с кем-то из завоевателей. Орды воинов приходят и уходят. А жизнь, а значит и торговля, продолжается. Таков главный закон жизни, который они усвоили с молоком своих черноволосых, грудастых и коротконогих матерей — Князёк Дамаска Нури, появившийся с немногочисленной свитой на площади, чтобы лично приветствовать прибывшего в город высокопоставленного египтянина, был плоть от плоти своих соплеменников. Хитрый и расчетливый торгаш? Он был полной противоположностью царя Библа, аристократа Риб-Адди. Князю Дамаска и в кошмарном сне не привиделось бы, что он сохраняет верность египтянам? раз они уступили пальму первенства по всем статьям многочисленным и кровожадным хетам почти во всех азиатских провинциях. Нури, конечно, презирал диких горцев, но виду не показывал. Он хотел извлечь максимум выгоды из сближения с царем Супилулимой. Не просто выжить и сохранить свою власть над княжеством, но за счет дружбы с могущественным завоевателем возвыситься над такими же мелкими князьками и его соседями, Однако и открыто рвать с египтянами, пока они еще не проиграли прямой схватки с хетами, он не собирался. А вдруг они все-таки соберут большое войско и нагрянут под стены Дамаска? Что ему тогда делать? Подаваться в горы вместе с этими дикарями-хетами? Вот поэтому-то он радушно принял посланника фараона. Невысокого роста худой и подвижный князь Дамаска вертелся вокруг знатного египтянина проворно, как капля ртути на серебряном подносе. Амисеп был страшно доволен — Его приняли по-царски. Нури закатил роскошный пир в честь посланца своего божественного повелителя из страны Хапи. Он не скупился на громкие словословия про фараона и его верного слугу, сидящего за пиршественным столом. Нури сразу же согласился поехать с дарами под светлые очи фараона в далекие фивы, чтобы поддержать у божественного повелителя веру, что в Азии дела обстоят вполне благополучно. Князек щурил, как маслом смазанные черные живые глазки, и согласно кивал на все слова египтянина, его узкая подстриженная клинышком длинная бороденка вертелась перед лицом Амисеба, словно хвост под обострастно виляющей собаки. А когда Нури узнал, как враждебно ответил царь Библа на послание фараона, то очень обрадовался. Князек боялся конкуренции со стороны Риб-Адди. Вдруг тот возьмет и перекинется к хеттам, и ототрет владыку Дамаска от кормушки» тем более что Нури был должен немало серебра и золота многим богачам из Библа, в том числе и царю. А тут представлялась возможность не только забыть про эти долги, но и поживиться за счет Библа, когда его захватит Супилулиума. Нури, конечно, воспользовался моментом и напел Амисебу много слов осуждающих коварного царя Библа. Он представил Риб-Адди как заклятого друга хеттов, который ждет не дождется того момента, когда голая пятка последнего египетского копейщика наконец-то покинет Финикию и все ближайшие к ней страны. «Я помню, как вел подлейшим образом себя этот коварный предатель», — вздыхал полупьяный Амисеп, качая бритой потной головой. «Ведь он меня, самого посланника божественного владыки, грозился посадить на кол. Ну куда это годится?» Нури согласно кивал, и его бороденка проворно мельтешила перед лицом египтянина, засыпающего прямо за пиршественным столом. «Отнесите его в комнату для почетных гостей», — приказал Нури, небрежно кивая на недвижного посла, «и внимательно следите за тем, что он делает и с кем встречается». Эти слова были сказаны не напрасно. Вскоре князьку доложили, что тайный посланник поверженного Тушроты царями Метане проник в покои египтянина и вручил ему письмо с мольбой о помощи. Но, выпроводив посланника и заверив, что фараон будет тотчас же извещен о просьбе его двоюродного дедушки, Амисеп, оставшись один, долго ходил по комнате, а потом бросил Беркамент в огонь. — Зачем волновать нашего повелителя? — пробормотал себе поднос чиновник. — Да и тому, кто приносит плохие вести, всегда не сладко приходится. Когда Нури узнал о том, как египетский посол поступил с письмом родственника фараона, то окончательно убедился, что надо как можно быстрее принимать сторону хеттов. И, уверив Амисеба, что он нагонит его по пути в Финикию, Нури отправился навстречу со своим истинным повелителем, царем супилу который расположился на севере от Дамаска в плодородных степях, где привольно паслись кони его многочисленного колесничного войска, на данный момент самого мощного в Азии. Нури всю ночь гнал свою колесницу и наутро прибыл в Станхеттов. Над черными войлочными шатрами военного лагеря, привольно раскинувшегося в степи и освещаемого алыми лучами зари, поднимались многочисленные дымки. Остро пахло горящими прутьями степной акации и высушенными брикетами кизика. На кострах в огромных бронзовых котлах варилась баранина с крупой и овощами. Воины готовили на завтрак знаменитую хетскую похлебку — без которой они не мыслили начинать свой день, как и без рога красного вина. Дамасский князь подъехал к самому большому шатру, высящемуся в центре лагеря, и проворно спрыгнул с колесницы. Его голова в круглой кожаной шапочке, украшенной серебряными накладками, лицо и длинная узкая бородка были покрыты густым слоем красноватой пыли. Но князь не стал приводить себя в порядок, а быстро прошел в шатер, когда перед ним откинул полог сам начальник охраны царя, огромный мрачный воин с крючковатым носом и узкими глазами, коловшими, как ножи, из-под низко надвинутого кожаного шлема. «Припадаю к ногам моего повелителя и спешу сообщить важную новость», — тоненьким, дребезжащим голоском произнес похурицки уставший князь, опускаясь на колени перед царем. кошмы, лежащие посредине шатра», — И, прикрытый в центре медвежьей шкуры, лениво смотрел только что пробудившийся повелитель новой Грозной империи, простиравшей свою власть уже почти на всю Западную Азию. Ты что-то уж больно рано сегодня, всю ночь только не ней гнал, зевая, проговорил Супилулиума, тяжело привставая грузным телом с покрытых замшей подушек и с хрустом почесывая густую полуседую шерсть на груди в разрезе черной туники. За прошедшее десятилетие после памятных событий в Египте, когда одновременно погибли от яда фараон Тутмос и его сын Яхмос, хетский царь мало изменился. Он был все такой же широкоплечий, с огромными длинными ручищами, громогласный, отрывисто бросающий короткие и грубые фразы, его смышленые и хитрые глазки пронизывали собеседника, словно черные блестящие буравчики. На заросшем трехдневной щетиной подбородке белел старый широкий шрам. «Ну давай, выкладывай. С чем заявился ни свет ни заря?» — бросил он. «Фараон требует, чтобы я предстал перед его светлыми очами», — проговорил князь, робко присаживаясь боком на краешек кошмы. «Зачем от ты Хиви-младшенькому понадобился?» — удивленно уставился на собеседника Супилу-Люма. про то, что ты ко мне переметнулся. Хочет тебя на кол посадить перед своим дворцом, чтобы другим неповадно было?» Я тоже сначала так подумал, криво заулыбался Нури, Но его глупый посол Амисеп объяснил мне, что я должен просто прибыть на празднество в столицу Египетской империи Ахитатон и изъявить глубокую покорность воле фараона. И не только свою, но в моем лице и всех царей Азии, а потом, получив подарки, отбыть к себе на родину. Ха — Ха-ха-ха! — загрохотал басом Хет, Выбор дурака! — Именно ты, первым предавший своего господина, должен уверить его в преданности. Хи — Хи-хи-хи, — вторил песклявым голоском князь, тряся черной узкой бороденкой. — Я тотчас приехал припасть к ногам вашего величества и спросить вашего мудрейшего совета. Что мне делать в этом очень скользком, я бы так выразился, деле? Как скажете, так я и поступлю. — Не скажу, а прикажу, — рявкнул Супила Улюма. Ты поедешь к фараону, уверишь его во всем, в чем ему хочется быть уверенным, а заодно посмотришь, что творится у него в новой столице. — Затем вернешься ко мне и обстоятельно обо всем доложишь. Слушаю и повинуюсь, — вновь бухнулся на колени Нури, — только вот я хочу попросить, Ваше Величество, ну чего еще тебе? С чем я предстану перед фараоном? Я ведь совсем пообнищал за последние-то годы. А как без подарков-то в Ахитатон ехать? — Хм, это ты правильно заметил, — почесал подбородок царь. — Ладно, пойдем со мной в сокровищницу и выберем вместе, что ты поднесешь от всех царей Азии египетскому дураку, а заодно возьми себе золотишко на подкуп песцов при дворе фараона. Ты-то оттуда в скорости уедешь, а мне очень нужны там постоянно свои глаза и уши. Они вышли из шатра и зашагали по влажной от утренней росы траве. Желто-красный шар солнца уже поднялся над остроконечными черными шатрами. Вдруг царь остановился у большой клетки. В ней сидел человек в дырявом смрадном рубище. Грязно-белые седые волосы падали на высохшее морщинистое лицо и плечи. Подошедший поближе князь вздрогнул и пристально всмотрелся. Это был старый Тушратта, царь, разгромленного хетами государства Метани, совсем недавно наряду с Вавилонией и Египтом, властвовавшего над странами Западной Азии. «Ну что, старик!» Хочешь передать привет своему внучку в Египет? Вот, воспользуйся случаем, Нури туда отправляется. Пробосился девкой из суперлоулема. Старик с надеждой посмотрел на князя Дамаска. — А письмо, которое ты послал египетскому послу? — А Месеп сжег в камине, — посмеиваясь, проговорил князь, наклоняясь к бронзовым прутьям решетки. — Не может быть! — вскочил на ноги старик и ударился головой о верх низкой клетки. — Точно, точно! — Кивнул, сладко улыбаясь, Нури. — У меня во дворце дело происходило. Мои слуги все видели. Так что, тушрота, смирись и даже не думай о свободе. — Будь ты проклят, шакал поганый! Старик швырнул в лицо князя горсть то ли земли, то ли пепла. Нури испуганно сделал шаг назад и закашлялся, вытираясь. Это он прахом своих предков бросается. Кивнув на медную ступу, стоящую у босых ног пленника, оглушающе захохотал повелитель хетов. — Давай, давай, Тушрата, перемалывай их косточки. Царей в метане было много, всех выкопаю, в назидание тем, кто посмеет мне перечить и уж тем более воевать со мной. И суппилу Улима тяжело переваливаясь, зашагал дальше. За ним мелким шашком побежал князек Дамаска, а они скоро подошли к высокому шатру. За ними в просторное темное помещение вошли слуги с зажженными факелами, и у нури перехватило дыхание. Просторный шатер... Был битком набит драгоценностями и предметами роскоши, награбленными хетами во многих странах Азии и сваленными здесь в полном беспорядке. Неровный свет факелов мрачно играл желто-маслянистыми бликами на грудах золотых предметов. Драгоценные камни же разноцветно заискрились, словно обрадовались, что на них наконец-то взглянули. — Эти дикари даже понятнее в состоянии, какими сокровищами они обладают, — подумал Нури, — и дрожащими, потными от волнения руками стал отбирать подарки фараону и египетской знати. Цархетов презрительно взирал на него, прищурив мудрые, черные, чуть раскосые глаза. — Можешь и себе здесь чего-нибудь взять, если что, приглянется, — небрежно проговорил ума и вышел из шатра. Он глубоко вздохнул и с радостной улыбкой оглядел с холма огромный военный лагерь, освещенный восходившим солнцем. «Вот мое главное сокровище! С ним я завоюю весь мир!» — громко сказал царь и вскочил на стоявшую рядом колесницу. Он сам взял возжиг, громко закричал и стремительно поскакал по лагерю. Три застоявшихся вороных коня, взрывая копытами землю, так налегли на постромки, что перед глазами стоявшего во весь рост на колеснице царя шатры, проносившиеся мимо со все возрастающей скоростью, вскоре слились в непрерывную пеструю ленту. Ветер засвистел у него в ушах. Вскоре предводитель хеттов уже несся во весь опор по широкой необъятной степи. Супелулима с наслаждением вдыхал чистый, с запахом полыни, упруго бьющий ему в лицо и грудь свежий воздух. Впереди перед ним вырастал огненно-красный огромный шар солнца. Далеко отставшие телохранители, с удивлением и восхищением, переходящим в благоговейный ужас, смотрели вслед. Им казалось, что их великий вождь, как бог войны сейчас взлетит на колеснице прямо на небо.